На шее Яна затягивалась невидимая петля. И остервенение лидеров Союза Рененкамфа никогда не смогло бы сравниться с предвидением и предусмотрительностью Яна, и пока он дышит, он всегда останется препятствием, которое им придется преодолевать. Чтобы предотвратить это, Ян должен был подчиниться властям или проиграть Рененкамфу на поле боя. Если на первое он в принципе был способен, то второе точно нельзя было вытащить из прошлого и изменить. Удадит диттер Хюммель был начальником штаба Верховного комиссара империи. Недостаток творческого мышления он компенсировал склонность к эффективному и упорядоченному решению юридических и административных вопросов. Благодаря своему усердию он был для Камфа наиболее подходящим помощником, и в любом случае чрезмерно творческие люди, уделявшие менее половины внимания чему-то помимо собственных творений, были ненужной опасностью в оккупированной военными властями администрации. Тем не менее, в этом мире существовали такие вещи, как формальности, а Союз свободных Планет был независимой страной, основанный на этих формальностях. Ренан не был колониальным генерал-губернатором, его юрисдикция простиралась только в пределах, предусмотренных Баладским мирным договором, помощь Хюммеля была незаменима, позволяя ему максимально использовать свою власть в пределах отведенных ему полномочий. Также Химель выполнял за кулисами более важную обязанность – «Докладывать о каждом слове и поступке и министра обороны Берштайду». Вечером 20 числа Ренненкамф вызвал Хюммеля в свой кабинет для одного из очередных отчетов. «Поскольку грант-адмирал Ян не является подданным империи, он будет наказан в соответствии с законами Союза». «Я знаю. Закон о восстании». «Но это не сработает. Даже если адмирал Меркац жив, то Ян помог ему сбежать до того, как Баалатский договор и законы о восстании вступили в силу. «Нельзя применить закон задним числом. Я собирался предложить для обвинения закона база Государственной обороны Союза». Еще только заняв свой новый пост, Хюммель изучил различные законы и постановления правительства Союза в надежде найти юридическую лазейку, чтобы пригвоздить Яна раз навсегда. «Когда грант-адмирал Ян помог Меркацу сбежать», — продолжил Хюммель, «предоставление им боевых кораблей было равносильно злоупотреблению властью над государственным имуществом, «По обычному закону ему можно было бы предъявить обвинение в должностных преступлениях. Таким образом, он обвинен в гораздо более серьезном преступлении, чем нарушение закона о восстании». «Понимаю». Орнан Камф усмехнулся, скривив губы под великолепными усами. «Он искал любой возможный предлог для казни Яна Венли лишь потому, что новая династия и ее император считали его врагом государства номер один, а не потому что хотел отомстить за какую-то личную обиду за поражение». Он хотел прояснить это, чтобы его не поняли неправильно. Ян Венли был известен своей непобедимостью, молодостью и, казалось бы, присущей ему добродетелью. Если его обвинят в должностных преступлениях просто за нарушение этой статьи, репутация Яна также окажется запятнана. Пока комиссар раздумывал над этим, появился его личный секретарь и отдал честь. — Ваше превосходительство, комиссар! Вам поступил звонок от министра обороны по сверхсветовой связи. Министр обороны. «А, ты об Эберштайне немного вынужденно произнёс Ренненкамф и безрадостным шагом направился в специальную комнату связи. Изображение было слегка размытым, поскольку передавалось расстояние в 10 тысяч световых лет, но Ренненкамф это не волновало, бледное лицо Эберштайна и странно блестящие искусственные глаза не вызывали восхищения у людей, не склонных к мрачной эстетике. Министр обороны сразу перешёл к делу. «Насколько я знаю, вы приказали правительству союза казнить на Венли. Это ваш способ отомстить за поражение в бою?» Орненкамф побледнел от гнева и унижения. Удар по его самолюбию был настолько силен, что он даже не удосужился спросить, от кого поступила эта информация. «Заверяю вас, личные чувства здесь ни при чем. Моя рекомендация правительству союза казнить на Венли — это не что иное, как попытка расчистить путь к лучшему будущему для Империи и Его Величества Императора». Сказать, что я пытаюсь разрешить обиду, было бы грубым заблуждением. Просто хочу убедиться, что мы понимаем друг друга. Не нужно так напрягаться. В деловом Тони Аберштейна не было насмешки. Тем не менее, Ренненкамп уловил в нем негативные эмоции, рот министра обороны медленно открывался и закрывался на экране. Позвольте мне рассказать вам, как избавиться сразу и от Яна Венли, и от Меркатца. И если вам самому удастся, как вы выразились, расчистить путь к лучшему будущему Империи, Ваши достижения превзойдут достижения гросс адмирала Френта Реннан Камп был недоволен. Ему не нравилось как то, что Оберштайн пытался разжечь в нем дух соперничества, так и то, что ему это удалось. Тогда как бы то ни было, дайте мне свои инструкции. После короткой, но яростной гражданской войны внутри своего разума, он сдался. Нет необходимости в каких-либо сложных маневрах, заявил министр обороны, не показывая эмоций от победы. Даже зная, что у вас нет такой привилегии, вы потребуете, чтобы Союз передал вам Адмирала Яна. Затем вы официально объявите, что возите его в империю. Как только вы это сделаете, Меркац и его клика обязательно выйдут из-под чтобы спасти героя, которым они так обязаны. Тогда вы нанесете удар. Вы правда думаете, что это будет так легко? Есть лишь один способ это выяснить. Даже если Меркац не проявит себя... Адмирал Ян все равно окажется под нашим контролем. От нас будет зависеть, выживет он или умрет. Орнан Камп молчал. «Если мы собираемся подстрекать антиимпериалистов внутри Союза, первое, что нам нужно сделать, — это арестовать Яна Венли, несмотря на его предполагаемую невиновность. Этого будет достаточно, чтобы привести его сторонников в ярость. Иногда приходится бороться с огнем с помощью огня. Я хотел бы спросить вас кое о чём». «Знает ли об этом Его Величество император Райнхард?» На бледном лице Фоннеберштейна мелькнуло сложное выражение. «Если вас это так волнует, почему бы не спросить его самому?» «Узнаем, что Его Величество думает о вашем намерении убить Яна Венли». Конечно, Рененкамп не мог рассказать о таком императору Райнхарду. Он никак не мог уяснить для себя, почему молодой император так уважал Яна Венли. А может быть, император просто сильнее ненавидел Рененкампфа? Но Рененкампу было уже слишком поздно выходить из гонки. Если бы он перестал плыть, то опустился бы на дно. Рано или поздно Союзу придется оказаться в полном подчинении Империи, поэтому сохранение всеобщего порядка имело первостепенное значение. И поскольку Ян был столь опасной личностью, его нужно было устранить любой ценой. Если бы смог добиться такого грандиозного достижения, он мог бы занять любую должность, какую пожелает. Потеснив кого-то с узкого круга должностей, которые Руэнтель и Меттормайер занимали на протяжении большей части своей карьеры. Начальник генерального штаба, главнокомандующий Имперской космической армады, или кто знает что еще. Закончив сеанс связи, Аберштайн без выражения посмотрел на непрозрачный экран. Собаку надо приманивать собачьим кормом, а кошку — кошачьим. Стоявший неподалеку командор Фернер откашлялся. Однако комиссару Ренненкампу это, может, не удастся. «Если он потерпит неудачу, все правительство Союза встанет на сторону адмирала Яна и обеднится, чтобы продемонстрировать сопротивление Империи. Или именно этого вы и желаете?» Но Берштейна не смутили опасения Фёрнера. «Если Ренненкамп не доведет дело до конца, пусть будет так. Кто-то другой просто должен будет выполнить ту обязанность вместо него. Тот, кто ощущает дорогу, и тот, кто ее прокладывает, не обязательно должны быть одним и тем же человеком». «Понятно» подумал Фёрнер, «любой вред, нанесенный представителю империи, будет явным нарушением договора и послужит предлогом для повторной мобилизации ее войск для тотального завоевания. Намерен ли министр обороны завивать Союз раз навсегда, сделав козлом отпущения не только адмирала Яна, но и Роденкамфа? Но, Ваше превосходительство, не думаете ли вы, что я сейчас слишком рано брать на себя управление Союзом? И если мы собираемся просто отступить от нашей цели ничего не делать... Тогда нам лучше придумать хороший запасной план. Да, конечно. Нельзя позволить Рен Камфу стать гросс-адмиралом, пока он жив. Однако он может быть удостоен этой части посмертно. Быть живым — не единственный способ служить своей стране. Фернер не удивился тому, что разделил эти чувства. Возможно, Берштейн был прав в своей оценке Рен Камфа. Не только в этом случае, но и в подавляющем большинстве других случаев Оберштейн говорил здраво. Хотя Фернер был против того, чтобы думать о людях как о простых переменных в уравнении. А что бы произошло, окажись оберштейн на месте Ренкамфа? Неужели министр обороны никогда не рассматривал такую возможность? Но Фернер не был обязан высказывать подобные опасения.